Значит, с тебя чарка вина вечером, брат, радостно воскликнул Долгань. Да, кстати, его превосходительство велел мне отправиться к Докею и пригласить его в управу к вечеру. Подозреваю, судья хочет допросить его по поводу смерти старого слуги и его жены, так что мне бежать пора. Глава 19. Отшельник рассуждает о смысле жизни. Судья Ади проникает в тайну старого наместника. После того, как маджун и джаудаи ушли, судья Ади взял лист бумаги из стопки, лежавшей на столе. Он смотрел на него, Но, судя по всему, думал о чём-то другом. Хун заметил, что судья беспокоен. Затем судья Ди раздражённо швырнул документ на стол и сказал: "Ты верно и сам догадываешься, Хун, что не схватим ажон и дзяудай этого человека, мы бы попали в опасную переделку". Им доводилось и труднее дело делать в вашей честь, примирительно сказал пристав. Судья Ди ничего на это не сказал. Следующие полчаса он разбирал различные бумаги. Что толку сидеть здесь, сказал он внезапно. Очевидно, мажуну и дзяодаю повезло. Они поймали вождя, так что никто не заметил. Погода стоит замечательная, пойдём-ка послушаем старика-отшельника. Десятник хун знал по долгому опыту, что когда судья переутомится от сидячей работы, взбодрить его может только какая-нибудь вылазка. Он быстро вышел во двор и оседлал двух коней. Они выехали из управы через главные ворота и повернули на юг. Миновав мраморный мост, они покинули город через южные ворота. врата Атъехав на некоторое расстояние по главной дороге, они спросили у крестьянина путь и свернули на просёлок, который оканчивался у подножия гор. Вскоре они спешились, десятник хун дал несколько медиков сборщику хвороста и попросил присмотреть за конями. Затем хун и судья начали карабкаться по склону. После трудного восхождения они очутились на горном гребне, который покрывал густой сосновый бор. Судья Ди остановился, чтобы перевести дыхание. Посмотрев на зеленеющую внизу долину, он поднял руки вверх, чтобы почувствовать освежающий горный ветер в широких рукавах халата. Десятник тоже передохнул и оба начали спуск по петлявшей тропке. Внизу, в долине, воздух был странно неподвижен. Тишину нарушало только журчание ручья. Они пересекли реку по узкому каменному мосту, а отходившая вбок тропинка вела к хижине с низкой соломенной крышей, которая просвечивала сквозь зеленую листву. Пробравшись через густой подлесок, они очутились перед грубо сделанными из стеблей бамбука воротами. Внутри они обнаружили маленький сад. Со всех сторон их окружали цветущие растения высотой в человеческий рост. Судья подумал, что ему никогда не доводилось видеть такого количества великолепных цветов. А штукатуренные стены хижины были увиты лозой. казалось, что они вросли в землю под весом поросшей зелёным лишайником соломенной кровли. Несколько покосившихся деревянных ступенек вели к двери из простых досок. Дверь была распахнута. Судья Ди хотел подать голос, чтобы хозяин заметил гостей, но никак не решался нарушить тишину.